357. Подобное воспринимает подобное, потому нужно очищение, чтобы стать самосветящимся и быть в состоянии воспринимать как можно больше света. Мутное и грязное стекло мешает. Являем свет носителю света. Так качество есть приемники света. Особенно радость. Но не о земном. О земном какая уж тут радость. Но о том, что поверх земли, так, пребывая в мраке, который окружает нас, несем свет мой. Свет несете миру, мои. Не знаете, но я знаю, ибо не виден свет несущему его. Если этот подвиг несения света радостен, то венец победителя украшает чело-носителя моего света, венец света. Так личное превращается в мировое потому и разбросаны мои воины по лику земли. Разрядители сфер, носители пламени, сыны огненной йоги — мои. Я с ними. Моя рука не усыпна над ними. Только надо понять, что делают не личное, но мировое дело не за себя несут ношу, а за мир. Надо выйти из замкнутого круга своей личности и понять свое мировое значение. То есть понять то, что сущность наша уже вышла из своего курятника, что в этом служении личное кончилось и приобщились к трудам моим. Поймите и осознайте, главное осознайте сверхличное значение нашей жизни. Уже и есть оно, уже идет, уже живете пространственной жизнью. Но это надо осознать, осознать происходящий в вас и с вами процесс. Тяжко и скучно нести свою личную поклажу, и никому не нужно, но принять на свои плечи и нести ношу мира это уже жертва, и в этом великое служение. Идем в сад прекрасный, и по пути умножаем силы. Пигмеям духа нам не нужно, им не дойти. Кому нужны, не донесши. И так мои во всем. И трудах, и радостях вместе печаловались. Вместе порадуемся. Будем радоваться, будем, но когда позову к столу радости. А пока учитесь радости, вопреки очевидности, огненный победитель жизни так назову тебя, победившего мир, и украшу чело твое кристаллами света. Силу даю. Бери тебе принадлежащее мой. Как утвердить тебя в близости моей? О, чувствуй ее всем своим существом. В тебе я был, есть и буду, со мною всегда, только осознай это. Тайна осознания, чтобы иметь, надо осознать. Тайна осознания. Пойми, связан со мной неразрывными узами.